Реальная сила систем контроля стала окончательной исна Кируванугу только после того, как он своими глазами увидел одновременное открытие тысяч гигантских порталов, через которые в другую вселенную без проблем способны были пройти флоты четырёх государств галактического масштаба, в том числе и боевые станции, каждая из которых была размером со среднюю луну. И это сделали всего лишь два безумных барда. Что же они ещё могут? А их невероятные корабли При воспоминании о гигантских золотистых пирамидах, состоящих из мириадов, находящихся в постоянном движении разнородных элементов, двор адмирал поужился. Нечто потустороннее и до да, онемения пугающее, нечто не от мира сего, словно говорящее одним своим видом, что существует что-то намного выше всего тебе известного. А ещё гвардов вспоминали слова о будае белого мустанга. Откуда вы взяли, что утирать вам носы наша обязанность? У нас совсем иная задача – не допустить, чтобы все мироздание провалилось в тар-тарары. Вам дано создателям право выбора, которого мы лишены. И если происходит что-то, что не вызывает нарушений в сети, то мы формально не имеем права вмешиваться. Мы так сделали немало, открыв порталы для ваших флотов. Запомните, контролирующие не спасатели, не прогрессоры, не учителя. Мы не обязаны делать вашу жизнь счастливой и безопасной. Мы обязаны дать вам возможность сделать её таковой самостоятельно. Ведь прав, полностью прав, если разобраться. Так что спасибо безумным бардам и Аде Арн за кажущую помощь, а требовать от них большего глупость и неблагодарность. Пусть каждый занимается своим делом и делает его как следует. Поэтому хватит размышлять о том и сём, ему предстоит вывести флоты союзников на оговоренные заранее с де Вир позиции, причем расставить их так, чтобы подчеркнуть достоинства каждого и нивелировать недостатки. К счастью, общее командование возложили не на него, а на Дарли Фарлизе. Кирванок честно признавал, что ему, как флотоводцу, да любимой ученице Тесада Гаваха и Синару Арха довольно далеко. Он щёлкнул зубами и принялся изучать общую диспозицию на тактической голосфере. Его силам поручили защищать левую окружность галактики-сателлита, включая прилегающие к ней области короны. Орденские подразделения, дварх-адмирал запланировал расположить широким и изогнутым крестом, место между ветвями которого займут флоты Российской империи, Объединения Итран, Арнара, Кирсиала и Фарсана. Последние двое будут вместе. Они хорошо сработали за время сражений во Вселенной Империи. Тем более, что вскоре к ним обоим должно подойти подкрепление основные силы их родных стран. Сейчас никому в стране остаться не удастся, кроме разве что прежних врагов СПД, паутинников и драголанда. При этом, дожидаться нападения эрганата флота малого ордена Кирсиала, Фарсана Российской империи и Тиана и Арнара придётся с той стороны скрытых от погружения порталов, чтобы свалиться на голову ЮО в самый неподходящий для тех момент. Силы Кээль Энах, Парга, Трироуна, Сторна и Гнезд Гвард заняли позиции в световом месяце от галактики, готовясь атаковать по первому сигналу. Впрочем, еще не все из них подошли. Сама Дарли Фарлизи тоже пока отсутствовала. Она должна была прибыть с последней волной боевых кораблей родной галактики. Пришло время согласовать свои действия с местными флотоводцами. Ирванок отдал несколько приказов по развёртыванию флота возле порталов, и вершащий суть двинулся к загоревшейся в пространстве световой рамке. В нескольких мгновений, не слишком приятных ощущений, и два крейсер оказался в родной вселенной. Двархи тут же провели сканирование пространства, обнаружили флоты трёх народов. Называть их дэвир было бы неправильно. Они давно не являлись таковыми, позабыв о великом прошлом. Ирванок попросил связать его с командующими. Сразу сделать это оказалось невозможно. Сопряжение параметров систем связи заняло некоторое время. Только минут через десять на большом голой экране появилось трое разумных. Один был похож на известное каждому Арн изображение Росора Кора. Круглое туловище, опирающееся на три гибкие ноги. Две пары рук, похожие скорее на овальные щупальца. Треугольная голова с одним овальным глазом. Второй напоминал вытянутую в длину, бескрылую птицу, стоящую на голеностох кривых ногах, с коротким массивным клювом и длинными толстыми руками с тремя пальцами. А третий был похож на выбравшийся из земли обломанный пень с шестью руками, тоже напоминающими щупальца. "Приветствую вас, господа адмиралы", поклонился кирванок, щёлкнув зубами. "Я один из командующих флотов защиты, дворх-адмирал ордена Арн, принадлежу к расе гвардов". Он назвал своё имя Как вас ранее и предупреждали, наши флоты, принадлежащие шести народам, ожидают нападения Иои за порталами. Их границы мы вам показали, чтобы не возникло накладок. И мы приветствуем вас, командующий Кирванек, проскрепел пень, передернув щупальцами. Мое имя Лорго Орен, я принадлежу к расер Ао. Мои коллеги Дон Мирас Вален и Кинор Кор принадлежат к расам Исто и Ренгая, соответственно. Кор? Оживился дварх-адмирал. «Простите за мое любопытство. Вы потомок великого Росора Кора?» «Росора Кора?» С недоумением переспросил Рингая. «Скорее всего, нет. В нашем роду не было никого, носящего имя Росор. Мы не знаем, чем славен этот разумный. Он принадлежит к моему народу?» «Да», — подтвердил Кирванок. «Он считал себя последним выжившим из народа Девир, единого сообщества более восьмидесяти разумных рас». — Мы полагали, Девир легендой, — удивился Киноркор. — Никакой достоверной информации о них не сохранилось. Все на уровне сказок о могучем народе, почему-то погибшем. Как и почему, нам это неизвестно. На них напали соседи Кер-Эб-Вран и полностью уничтожили, — вздохнул Дварх-Адмирал. Незадолго до гибели своего народа Росоркор создал оружие возмездия — неуязвимые автоматические мета-корабли. Но выпустил их в свободный полет только после уничтожения врагами последней планеты Дейвир. Он не знал, что кое-кто спасся и ушел в соседнюю галактику. И подались вперед все три адмирала. И мета-корабли уничтожили Кер-Эб-Вр-Ан уже после гибели своих создателей. Уцелели очень немногие. Беда в том, что пребывавший в отчаянии Ренгая допустил страшную ошибку, и после того, как не стало врагов, мета-корабли начали выжигать ни в чем не повинные молодые разумные расы. Шесть миллионов лет шла эта страшная охота. Огромное число разных народов погибло, не успев даже выйти в космос. Жуть! Поежился Лорго Орен. Но их удалось остановить, в конце концов. Да, это сделал один из моих наставников, тварх-адмирал Симиро Арх. Приоткрыл пасть кирванок. Была обнаружена производящая и ремонтирующая мета-корабли база, кибермозг которой обрел личность и очень хотел прекратить охоту на разум. С нашей помощью ему это удалось. Еще один флот мета-кораблей взяли под контроль наши враги. Вы вскоре увидите эти корабли. У нас их не слишком много, но некоторое количество имеется. И у меня есть запись последних слов Росора Кора. Продемонстрировать? Да. Единственный глаз Ренгая буквально пылкнул интересом. Три адмирала просмотрели запись в полном молчании, затем переглянулись, явно придя к каким-то своим выводам, озвучить которые не стали. Они некоторое время молчали, затем Кимэркор спросил: "Значит, наши три народа были когда-то едины?" "Да", подтвердил Кирванак. "И занимали половину большой галактики?" Дейвир были очень похожи на нас, орден Арн, и уже почти готовы стать импата телепатами. Они уверенно двигались к переходу, были уже довольно близки к нему, но не успели. На них напали и уничтожили, поскольку древний мудрый город позабыл, что такое война. Похоже, забывать об этом не стоит. Заметил дом Мирас Валлин резко щёлкнул в клювом. Вы, я вижу, вы вас не разучились. Хотелось бы нам разучиться, с горечью сказал дварх адмирал. Да не дают. Нападение Юоя оказалось бы неожиданным, но нас, к счастью, предупредили те, кто покинул свои тела и ушел в сферы творения. Эта война только отражение какого-то куда более глобального конфликта, суть которого нам не ясна. Мы бы не лезли в это, но судьба, которую нам уготовили Юои, никого не устраивает. Вы получили запись об умерщвлении ими трех четвертей населения планеты Ириата только потому, что эти разумные не укладывались в прокрустово ложе этики Ирганата. «Да, мы получили. Не только ее, а всю информацию по Юое и их силам. Только поэтому и пошли на контакт с вами». Качнул сразу тремя щупальцами Лорго Орн. «Неприятно это признавать, но нужно быть реалистом. Нам самим с ними не справиться. Если они, конечно, нападут». «К сожалению, нападут», — понял его сомнение Кирванок. «Но, впрочем, сами увидите. Мы поможем. Хотя бы потому, что нам самим это выгодно. Нам не нужен анклав эргоната под боком». Да и принцип помоги, если можешь, ничего не попросив взамен, нас никогда ещё не подводил. Адмиралы удивлённо переглянулись. Таких откровений они явно не ждали. Давайте вернёмся к текущим делам, предложил Арн. Передаю вам диспозицию флотов, находящихся под моим командованием. Вскоре прибудет командующий сражением флаг адмирал Форлизи и передаст остальную информацию. Я понимаю, что вы нам не доверяете и свои силы под её командование не отдадите. но просим все же согласовывать по возможности действия, чтобы не проиграть из-за их несогласованности. По возможности. С явной неохотой ответил Лор Го Орен. Благодарю за диспозицию. Отправляем нашу в ответ. Мы большей частью будем обороняться изнутри галактики. Постарайтесь не дать Йоуи захватить хотя бы одну населенную планету, иначе ее тут же обработают диэмпаты, и население само радостно кинется к ним в объятия. Продолжил Кирванок. Они именно так и действуют. Воевать не любят и не умеют. Вы видели записи сражений в солнечной системе? Видели? подтвердил пень. Это вы командовали этим сражением. Я кивнул кварт. Выказываю уважение профессионалу. Пошевелил щупальцами Лорго-Орон. Но нам такую тактику не вытянуть. Добиваться подобной слётовости экипажей нужно очень долго. Да и без объединения сознаний всех пилотов в единую сеть это вряд ли возможно. Тем более, что мы, в отличие от вас, не телепаты. Поэтому тактика у нас будет своя, основанная на тактике малых корабельных групп под общим командованием. Адмиралы ещё довольно долго обсуждали варианты предстоящего сражения, выстраивая различные модели на тактических сферах. Но все понимали, что реальный бой обязательно обрушит все планы. Поэтому наметили только общие контуры. Тем более, что еще не прибыла в флаг адмирал Фарлизи, которой предстояло командовать всеми силами союзников. Не успели погаснуть голые краны, как напротив Кира Ванага медленно проявился из ниоткуда Лар-даль-Далливан, а затем принял сокрыть того последними словами. Гвард от изумления распахнул пасть. Он никак не мог взять в толк, в чем виноват, что не так и что ему ставят вину. «Ну вот кто тебя просил просвещать этих...» Адай Арн кивнул в сторону погаших экранов. — Об их великом прошлом. Зачем тебе это понадобилось? — Знаешь, дорогой, если вы этого не хотели, то могли и предупредить, — раздраженно щелкнул зубами Кир Ванок. — А раз не предупредили, то ко мне какие претензии? — Сами виноваты. Лар минуты две хмуро смотрел на него, потом нехотя пробурчал. — Ты прав, извини. Устал очень, сорвался. Не думал, что кому-то взбредет в голову рассказывать потомкам Девир об их предках. А что в этом плохого? с недоумением спросил дварх адмирал. Специфика эгрегора и общественного бессознательного трёх народов им рыновать объединяться. Слишком много различий, которые приведут к гражданской войне максимум через поколения. Твой рассказ может подтолкнуть их на объединение в одно государство прямо сейчас, а это, согласно всех расчётов, подтолкнёт к очень большому кровопролитию вплоть до образования воронки инферно. Понял? Понял. Извини, но я не знал. По таких вещах действительно предупреждать надо заранее. Ладно, чего уж теперь? Раздражённо махнул рукой Лар. Сделанного не воротишь. К сожалению, разговор слышали многие, не только три адмирала. Всем память не сотрёшь. Он задумался, затем сменил тему. Через двое суток прибудут остальные флоты. Согласно нашим данным, всё и почти готовы к нападению. Идут последние приготовления. Вам предстоит столкнуться с как минимум тремя флотами, равными тому, которые разбили возле солнечной системы, а может, и с четырьмя. Ясно, резко захлопнул пасть Кирваник. Услышанное им очень не понравилось, но делать было нечего. А что с теми, кто стоит за эргонатом? Вы хоть что-то о них выяснили? "Работаем", неохотно ответил Адай Арн. "Барды с палачами что-то узнали, но пока молчат". Есть у меня кое-какие подозрения о том, что безумцы задумали, но не уверен. Мы бы на их месте на такое не решились. На что? На сторожился дворх адмирал. Полный откат своей зоны контроля в белую, грубо говоря, разрушение всех сиуров и межмировых связей зоны и создание её полностью заново. Это чревато потерями ключевых миров и не только. На это идут только если другого пути нет в принципе. Но самое главное, что если откат происходит, когда диимпаты какого-либо конклава находится в сети, то, в общем, данный конклав остаётся без диимпатов. Они выживают большей части, но диимпатами быть перестают. А без таковых Ирганат никакой особой угрозы представлять не будет. И не только Ирганат. Так что предупредись адвархов, чтобы во время сражения ни в коем случае не совались в сеть. Они её и знак зовут. Но повторяю, я не уверен, что бардам и такое решиться. Это только предположение. Примечание автора. Белая зона. Миры в начальной стадии развития, не прошедшие зонирование, но являющиеся частью цикличной системы миров. Образование сиуров в белой зоне спонтанно. Они самоорганизующиеся, а не моделированные, в отличие от выстраиваемых системами контроля. Согласно теории параллелей, мир, выходящий на следующую стадию своего развития, автоматически исключается из зоны контроля и ожидает зонирования. Характер зонирования определяется исключительно внутренним мировым порядком и не предопределён заранее, несмотря на вышесказанное, совсем без контроля. Миры белой зоны не остаются Например, во вселенной Арн работают так называемые Ады Арн, которые, хотя и говорят, что не совсем контролирующие, но, видимо, всё же как-то влияют на свои миры. Также в Белой зоне действуют палачи, мастера пути и плетущие путь, чьей задачей является не допустить строительства серой пирамиды или продолжения существования цивилизации, ставшей бездушной. Конец примечания. Ясно. Приоткрыл пасть дворф-адмирал. Предупрежу. А ты очень прошу, в дальнейшем сообщай заранее, если о чём-то следует умолчать в той или иной компании. Сообщу, коротко ответил Лар, кивнул и исчез, словно его выключили. Кирванок некоторое время молча смотрел на место, где он стоял, потом пощёлкал зубами, что для гвардов было равносильно покачиванию головой, и ушёл по своим делам. Его внимание требовало очень много вопросов. Дварх-адмирал и не подозревал о начавшемся в данный момент на одном из кораблей местных жителей разговоре. А жаль, этот разговор очень многое изменил в будущем, и многие линии развития из-за него пошли в совсем других направлениях, чем изначально.